Глава 15. Поместье Гринвуд. Фальшивая баронесса Гринвуд, она же мачеха ненавистной девчонки, что была ей словно кость поперек горла, не находила себе места и мерила шагами гостиную. В очередной раз падчерица сорвала ей все планы. Лже-баронесса хоть и получила титул поместья и кое-какие средства в обход завещания, оставленного бароном Гринвудом, ее покойным супругом, все равно не имела доступа к огромным суммам, что лежали на счетах, открытых на имя падчерицы. Как ни старалась мачеха извести ненавистную девчонку, ничего не получалось. Отозвать согласие на обучение в академии она не успела, и, как назло, не было повода к отчислению за неуспеваемость». И вот, абсолютно случайно, женщина прознала, что герцог Даркан, главное чудовище королевства, ищет в супруге девушку с высоким потенциалом. Молодые одаренные аристократки не спешили выстраиваться в очередь за титулом герцогини Даркан. Жуткие слухи, что ходили о мрачном хромом чудовище со шрамом на лице, отпугивали и без того немногочисленных сильных могинь брачного возраста. «А ведь герцог неприлично богат!» — вспомнила вдова Гринвуд, и в ее злобной расчетливой голове мгновенно оформился план, как и ненавистную девчонку извести и в выигрыше остаться. Стребовать за падчерицу неприлично большую сумму оказалось, на удивление, легко. Герцог даже не торговался». Правда, радость от удачной сделки немного омрачалась тем, что его светлость наотрез отказался подписывать брачный договор заранее, до встречи с потенциальной невестой. Впрочем, встреча была запланирована на следующий день после приезда пачерицы домой на каникулы. Но на этот счет женщина не волновалась. Элла была воспитана как истинная аристократка, а потому и мысли познать мужчину до брака не допускала. Тем более, как у законного опекуна, у мачехи был доступ к лекарской карте мерзкой девчонки. И вот настал день, когда девушка вернулась в родовое поместье. Баронесса при очередном обмене любезностями огорошила падчерицу новостью о ее скором замужестве, не применув сообщить и о сумме, которую герцог Даркан заплатит семье за будущую супругу. Женщина уже представляла, как и на что будет тратить золото, видела его блеск. Вот только даже монетки коснуться не смогла. Опять эта девчонка все испортила. Звук подъезжающего к поместью экипажа заставил мачеху напрячься. Дочери отправлены в город за обновками и не должны были вернуться так скоро. Других гостей она не ждала. Внезапное появление в комнате персоны в черном плаще с глубоким капюшоном, скрывающим лицо, напугало леди Гринвуд. За спиной визитера возвышались две огромные молчаливые фигуры. «Ты опять все испортила, идиотка!» Прошипел голос из-под плаща, услышав который баронесса упала на колени и задрожала, как осиновый лист. «Я и не виновата!» Зарыдала она, хватаясь влажными от страха руками за пол и плаща своего неожиданного гостя. «Это все Элла! Опять она меня подставила!» «Ну, конечно!» Голос таинственного незнакомца сочился ядом и презрением к присмыкающейся женщине. «А чья была идея продать девку-герцогу? Хочешь сказать, не твоя? Ты должна была следить за девчонкой до ее совершеннолетия!» «Но если бы не это с... «Довольно!» Жестко прервали попытки оправдаться. «Мне надоели твои промахи, слишком много их было!» «Но... ну...» Заикалась обливающаяся слезами женщина. «Но я не виновата, правда! Переговорник тоже она стащила!» «Нет, это ты его упустила!» так же, как допустила ее поступление в академию, хотя приказано было держать девчонку в поместье и не светить нигде, чтобы после смерти отца о ней никто не вспомнил. Но ее отец уперся я довольна». Мачеху грубо откинула от фигуры в плаще и больно приложила спиной окомот. Затем два огромных, как медведя, наемника подхватили ее под руки и хорошенько встряхнули, заставляя выпрямиться. Тебе не говорили, зачем нам нужна твоя падчерица. Человек в плаще ненадолго задумался. А знаешь, хоть с толку от тебя капля, пусть это станет тебе уроком. Сейчас ты испытаешь на себя, зачем нужна была девчонка. Нет, пожалуйста. Взмолилась женщина, тщетно дергаясь в руках стражей. Умоляю, дайте мне еще один шанс, я все исправлю. Поздно. Нужно было покончить с этим еще два года назад. Теперь мне снова исправлять твои промахи. Заткните ее чем-нибудь!» Раздался грубый приказ наемникам. Рука, затянутая в грубую кожаную перчатку, достала из складок плаща испещренный рунными символами кристалл размером с небольшое куриное яйцо. Как только кристалл коснулся груди мачехи, он слабо засветился алым светом, а сама женщина истошно завизжала в широкую ладонь наемника, закрывшую ей рот. Спустя минуту кристалл потух, а бессознательное тело женщины грубо сбросили на софу. Кожа ее посерела, волосы потускнели и истончились, лицо покрылось сеткой морщин, как у дряхлой старухи. «Бесполезная слабосилка!» пренебрежительно выплюнули в сторону баронессы. «Уходим! Здесь нам делать больше нечего!» Дверцы экипажа открылась, и пассажир, что все это время ожидал внутри, подал руку человеку в плаще, помогая забраться внутрь. Один из наемников занял место возничего, другой устроился на запятках. Когда экипаж отъехал на достаточное расстояние от поместья Гринвуд, второй пассажир заговорил Как все прошло. Ему на колени молча упал кристалл, внутри которого слабо мерцала красноватая энергия. «Ха! Стоило ли осушать слабосилку ради этих крох?» — покачал он головой. «Она вообще выживет?» «А мне плевать!» — отрезал пассажир в плаще. «Эта алчная дрянь все испортила! Она продала ее герцогу Даркану!» «Что?» — подскочил второй пассажир. «Чудовищу!» У нас есть еще один герцог-даркан. Помнится лет пять, как он снова последний в своем роду. В любом случае, так и должно оставаться. А потому тебе придется заняться девчонкой лично. О, это будет нетрудно. Самодовольно усмехнулся второй пассажир, поигрывая перстнем с небольшим перламутровым камнем. Еще ни одна простушка не устояла перед моими чарами. Твои чары имеют один недостаток. «Они не работают на влюбленных девушках». «Ха! Можно подумать, кто-то в здравом уме полюбит старое хромое чудовище». Фь, «Не смеши меня! Эта девчонка пойдет к моим ногам так же быстро, как сотни дурочек до нее!» «Рассчитываю на тебя, сынок».